Договорились на пятницу на два часа дня. К этому времени все основные дела будут закончены, и интервью плавно перейдет в уикенд. Поскольку корреспондентка дважды сказала о том, как ей хочется пройтись по каком-нибудь у из отделений, Святослав Филиппович предупредил заведующие п я т н а ц а т ы м женским, что ей надо подготовиться к приему незваных гостей. Процедуры подготовки была не раз отработана на комиссиях из департамента.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 дать звездюлей старушенцы и невовремя выглянувший коридор, да еще погрозил а ей кулаком. Хорошо, хоть комиссии попалась своя врачебная, все понимающая. Случись такое про т е л е в и з и о н ч и к а х или п р и газетчиках, раздули бы грандиозный скандал. Страшно представить заголовки. В психиатрии регулярно избивают больных. Звездюли л у ч ш и е лекарство от м а р а з м а или Кто любит больных своих, тот их любит. Не волнуйтесь, Святослав Филиппович, заверила Марина Николаевна. Я проведу детальный инструктаж. Телевизионщики приехали к часу. Долго возились в кабинете Святослава Филипповича, устанавливая с в е т и т е л и затоптали лежавший на полу ковер, хоть и не х а р о с а н с к и й но тоже не из дешевых, и поминутно, словно издеваясь. просили не обращать на них внимания. Мне это ничего, я ко всему привыкший, сказал Святослав Филиппович корреспонденту Ларисе Колокольцевой, высокой и тощей, г л и н о в о л о с о й блондинке с большим горбатым шнобелем и в ъ е д л и в ы м и серыми глазками. И ведь находятся же любители на такую фактуру. Но в т д е л е н и и так шуметь вам никто не разрешит. Там режим, больные люди. Мы в отделение идти передумали, ответила Колокольцева. Все равно будете показывать Потёмкинские деревни. Лучше не разбивать интервью, а вставками дадим б о л ь н и ч н у ю территории. Да какие там Потёмкинские деревни? Я вас умоляю, вяло парировал Святослав Филиппович, но от боя Марии Николаевне командовать не стал. Кто их знает? Вдруг еще соберутся в отделение. Чужая душа Потёмки. Закончив с подготовкой, схемочная группа н а с к о р о выпила кофе, предложенный секретаршей Святослава Филипповича, и закусила его шоколадными конфетами. Колокольцеву попросила себе стакан негазированной воды, да так к нему и не п р и т р о н у л а с ь сидела напротив главного врача и пялилась свой розовый нетбук. Святослав Филиппович пил кофе и изображал работу с бумагами. А о чем пойдет разговор? – улыбнулся он. Так в общих чертах, чтобы знать. А вашей больнице и психиатрии в целом не отрывая глаз от экрана ответил а к о л о к о л ь ц е в а Сычка, обиделся главный врач. Я ж телоцы т горжусь. Отключайте телефоны, мы начинаем ровно в два, скомандовал а к о л о к о л ь ц е в а захлопывая нетбук и отодвигая его от себя. Съемочная группа дружно полезла в карман за мобильными.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 Интервью это хорошо, н о в е д ь главный врач в любую минуту может срочно понадобиться кому-нибудь из руководства. Здравствуйте, дорогие телезрители, за т р а т о р и л а Лариса. Сегодня мы находимся в гостях у главного врача. Водная часть заняла у нее меньше минуты. Святослав Филиппович, что привело вас в психиатрию? Первый вопрос казался был довольно нейтральным и безопасным.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 Мое начальство было м н о й довольно, вот и продвигали. Я соглашался, потому что никогда не уходил от ответственности, ни в моих это привычках. И это прекрасно, когда Колокольцева улыбалась, ее можно было назвать симпатичной. Вы довольны порядком своей больницы? Не совсем. Всегда есть что изменить к лучшему. После нескольких минут безобидного трепа Святослав Филиппович легкомысленно расслабился и чуть было не пропустил первый удар. Несколько дней назад одна из ваших пациенток, самовольно п о к и н у в ш у ю больницу, была найдена мертвой неподалеку отсюда. Неужели из психиатрической клиники так легко убежать? Или я ошибаюсь? При большом желании убежать можно откуда угодно. Святослав Филиппович развел руками, выдавливая из себя улыбку. Достаточно вспомнить графа Монте Кристо. Виновные понесли наказание. Какое? Выговоры, лишение премии, охранник по чьей вине она смогла выйти из корпуса, уволен. И это все? д е л а о у ж а с н о г из к о л о к о л ь ц е в а н е х и т р ы й прием сработал. Главный врач вышел из себя. н «Ну, о не мы же ее убили в конце концов, воскликнул он. Что теперь, прикажете расстрелять всю дежурную смену? А кто работать будет? Я правильно вас поняла? Глазки колокольцевые сверкнули в предчувствии лакомой добычи. Что подобные происшествия случаются настолько часто, что если м -м, избавляться от виновных, то н е к о м у будет работать. Я имел в виду совсем другое.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 Все это произошло буквально в одно мгновение, а потом точно также выколол глаз одному из санитаров. А вы говорите бриться? Тут не о правах личности надо думать, а о специфике нашего учреждения. Ваши сотрудники должны быть всегда на чеку? Нахмурилась Колокольцева. Да, кивнул Святослав Филиппович, не понимая, к чему она клонит.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 с н и с х о д и т е л ь н о улыбнулся главный врач. Это приспособление не очень-то гуманно е и вдобавок не совсем надежно. Для фиксации больных, которые применяются у нас в б о л ь н и ц е лишь в исключительных случаях, мы используем широкие текстильные, не резиновые ремни, при помощи которых человек фиксируется к кровати. А специальные комнаты, обитые мягким поролоном, у вас есть?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 С ноября по апрель, когда спрос на плитку падал до нуля, Вадик бомбил на своей Део Эсперо. х о л д и й с к а я деятельность угнетала его немерено, но других возможностей не было. Однажды судьба свела его с голосующим на Ленинском проспекте Святославом Филипповичем. Тому было надо в Строгино на юбилей к однокашнику. По дороге разговорились. почувствовали взаимную симпатию, грозящую перерастив о взаимную выгоду, и всего через две недели Вадик стал директором лечебно-производственных мастерских. Наконец-то пригодился инженерный диплом, заочно полученный, а если точнее, то купленный в начале девяностых. ПРЕЖНЕГО директора человека скучного, безинициативного и всего б о я щ е г о с я Святослав Филиппович экстренно с п р а в д и л на п е н с и ю Мастерские при больнице были заветной мечтой любого делового человека: дармовые помещения, дармовое производственное оборудование, бесплатная, ну, скажем так, практически бесплатная рабочая сила и при всем том реальные и очень хорошие деньги, которые можно получить, если слегка пошевелить извилинами.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 Закрывали глаза на ч е р е с ч у р активную деятельность мастерских. Оставшиеся 80 процентов разбивались на пополам: половину главному врачу, половину директору мастерских. д е я т е л ь н ы й в а д и к р о д и в ш и й с я как говорится, с шилом в одном месте, все п о р ы в а л с я расширить производство и мечтал о сбыте в регионы, но Святослав Филиппович был против, считая, что наглеть не стоит.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 Знал свое место. Интервью длилось уже около 40 минут. к о л о к о л ь ц е в в последний раз п о п ы т а л а с ь спровоцировать Святослава Филипповича. Правда ли, что существует практика отправки тех пациентов, которые не пожелают подчиниться вашим правилам, в загородные психиатрические больницы? В загородную больницу мы можем отправить на долечивание.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 Да, конечно, одну минуточку. Святослав Филиппович потыкал пальцем в кнопки на своей телефонной станции и, когда загорелась нужная лампочка, снял трубку. н е л и п о но надо проводить наших гостей по территории прямо сейчас. Вы беспокоитесь, как бы мы не сняли чего-нибудь нежелательного? – спросила Колокольцева, как только он положил трубку. Да вас т о л ь к о нежелательно интересует, раздраженно подумал Святослав Филиппович.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 Наконец все ушли. Святослав Филиппович с досадой посмотрел на д а н е л ь з е грязный пол. Все телевизионщики, в том числе и корреспондент Колокольцева, носили высокие ботинки с серебристой подошвой, куда так хорошо набивается уличная грязь, и высыпалась она тоже неплохо, к о е г д е образуя нечто вроде небольших холмиков. Святослав Филиппович подумал, не вызвать ли кого-нибудь из дежурных санитарок для уборки.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 Его можно было отложить до понедельника, но тогда пришлось бы все делать скоропалительно, спешке. А в народе не даром говорят, п о с п е ш и ш ь людей насмешишь. Святослав Филиппович вышел в приемную. Здесь тоже на т о п т а л и черки полосатые, работнички культуры. Культура т-культуры, а ноги вытирать надо. И попросил секретаршу: Сашенька, ч а ю мне и Горбунина. Сейчас Святослав Филиппович. Сашенька, недавно отметившая сорокалетие, была толковой секретаршей. Все знала, ничего не путала, и вдобавок всегда держала наготове горячую воду в чайнике. Святослав Филиппович вернулся к себе. м и н у т о й позже Сашенька принесла на подносе стакан с чаем в старомодном мельхиоровом подстаканнике. с т а н и с л а в Филиппович не любил чашек. На поверхности правильно заваренного напитка Лавил тончайший кружок лимона. г о р б у д и н уже бежит, дложила о она. Спасибо. Если кто будет с п р а ш и в а т ь меня уже нет и до понедельника не будет. Задерживаться на работе сегодня не хотелось. Хотелось на дачу, в баню, подальше от людей, попариться до полного изнеможения, у г о в о р и т ь бутылочку и блаженно заснуть, зная, что завтра не придется вставать по будильнику. Можно, Святослав Филиппович. Стоя на пороге, Горбунин заполнял с собой весь дверной проем. Заходи, Женя. з а в е д у ю щ и й четырнадцатым мужским отделением Горбунин для главного врача был не Евгением Юрьевичем, а просто Женей. Горбунина Святослав Филиппович ценил больше других заведующих за беспринципность и конформизм.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 Садись, чай хочешь? предложил Святослав Филиппович. Спасибо, не хочу. Горбунин сел на стул, жалобно заскрипевший под его сто килограммовым телом качка. Дело у меня к тебе, деликатное дело. Я догадался, кивнул Горбунин. Каким образом? удивился Святослав Филиппович. Не деликатное мы бы по телефону обсудили. А может, я тебя вызвал, чтобы в ы в о ч к у устроить? в ы в л о ч к у вы до понедельника отложили. Растянутые в улыбку узкие губы Горбунина становились совсем незаметными, что не прибавляло красоты его простоватому лицу. Самое то для начала недели. Хорошенько п р о п е п и с о ч и т ь кого-нибудь как с л е д у е т У всех заведующих сразу тонус появляется. Верно, рассуждаешь. Похвалил Святослав Филиппович, которому нравилась Горбунинская манера поведения. Уважительное, но без подобострастия. Твое отделение во вторник дежурит на прием. Да, вместе с пятым. Предупреди с утра врача приемного покоя, чтобы больного Святослав Филиппович заглянул в свой настольный ежедневник. Детяткова Олега, 17 лет, которого привезет скорая помощь, положили бы к тебе в отделение и п о д г о т о в ь ему место получше, желательно без соседей.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 С к а ф е д р о й договорись сам, их интерес у ч т е ш ь вместе со своим, и вообще веди себя так, словно это твой личный кадр. Меня не с в е т и Разумеется. Какой будет расклад, Святослав Филиппович? Вежливо поинтересовался Горбунин. Что возьмешь, все ваше. Со мной у них будет особый расчет. Себя не обижай, но и не наглей. Исходи из средних цифр за подготовку откоса от армии. Люди абсолютно надежные, никаких проблем с ними не будет. Мальчика н а т а с к а ь чтобы все симптомы, но зубок знал. Комиссию он, конечно, тоже не в сухую п р о й д е т но свою болезнь знать должен. Только сам его не веди, отдай хотя бы Мартыновой. Сам понимаешь, вопрос скользкий и мне ни еще е одного врача, о т р а ж е н н о й в истории болезни, не помешает. Вот, вот. Вопрос можно? Конечно, разрешил Святослав Филиппович. Кто родители у мальчика? Отцу принадлежит какая-то сеть магазинов молодежной одежды. Названий я и не в ы г о в о р ю Николинск, конечно, но на ж и н ь хватает. Соседи, мы с ними в одном подъезде живем. Цени, Женя, я их по знакомству, соседству мог бы и за бесплатно к тебе отправить.